Глава 4. Подробности сидения. Обладатели тюремного опыта знают, что надзиратели тоже люди, у них всегда есть симпатии и антипатии. К маньяку, террористу, насильнику, губителю детей не будет никакого снисхождения. К политическим же арестантам, наоборот, отношение мягкое. Еще мягче оно становится, если арестанты готовы платить за облегчение своей участи получаемые от арестантов, либо от их родственников и друзей, с волей подношения – важный источник дохода надзирателя. Он полагает такую ситуацию справедливой, ведь он работает в клаке. Тюремный надзиратель – тоже воин. Он вооружен, он на службе, подчиняется приказам, у него есть форма. Но добыть честь и славу на такой работе невозможно. Однако общество без тюремных надзирателей существовать не может. Кто-то должен охранять хороших людей от злодеев. Тюрьма деформирует и арестанта, и надзирателя в одинаковой степени. В тюрьме они сидят оба, и тот и другой пропитываются миазмами гниения. Можно не сомневаться, что пустозерские узники пользовались благожелательным отношением охраны, подогреваемым взятками с воли и собственной личной симпатией. Почти 13 лет Авакума и его товарищи пробыли за полярным кругом в ямах ниже уровня земли. Тундриный холод особенный, он поднимается снизу, как будто из царства мертвых. В тундре пахнет земляной стужей и вечной мерзлотой. Погруженный в эту аидовую доль, человек способен прожить считанные недели. А вакум же просуществовал 13 лет, написав сотни страниц. Такое возможно только при лояльном, сочувственном отношении надзирателей. Это тот случай, когда коррупция послужила на благо нашей общей истории. Но не будем судить людей, которых мы не знаем, и которые жили три с половиной столетия назад. Может быть, они помогали Вакуму сердечно. Когда боярыня Феодосия Морозова прибыла в Боровскую тюрьму, первые месяцы охрана тоже позволяла передавать ей еду и одежду. Но потом это стало известно в Москве, охрану сменили, прежних надзирателей сурово наказали, новые были неподкупны. И Морозова с того времени прожила едва полтора года. А Аввакум же продержался в Заполярье 13 лет. Конечно, ему помогали. Никто из нас не способен выжить сам по себе. Мы можем уцелеть только с помощью тех, кто нас любит. Не в одиночку, но вместе. Уже давно умерла царица Мария Ильинична, заступница старообрядцев. Уже царь женился вторично на Нарышкиной, и теперь род Нарышкиных процвел, а род Милославских утратил политический вес. Но то было в Москве а в Пустозерске четверку сидельцев и прежде всего самого Авакума берегли все. Никто не желал записываться в губители гения. Сохранились свидетельства и отдельные имена доброжелателей Авакума. Окладников сообщает, что по ночам охрана выводила сидельцев даже за территорию Острога, и они встречались и отогревались в доме жителей Пустозерска по имени Алексей. А другой доброволец, некий Поликарп, специально курсировал между Пустозерском и Большой Землей, доставляя вакууму еду, одежду и письма. В монографии Окладникова есть отдельная глава. О тех, кто помогал пустозерским узникам. Так была устроена русская система наказания в XVII веке, так она устроена и сейчас. Всегда можно облегчить свою участь, где хитростью, где рублем, а иногда и силой авторитета. Известен случай, описанный Лимоновым в одной из книг и подтвержденный им в разговоре со мной летом 2006 года. Прибывая в Лефортовском следственном изоляторе, Лимонов добился приема у начальника изолятора, полковника Подреза. Помню фамилию, поскольку и сам я сидел в Лефортово при том же полковнике и попросил, чтобы его, Лимонова, днем выводили из камеры, где он сидел вдвоем с соседом, и помещали в соседнюю камеру, пустую, чтобы там, в тишине, Лимонов мог спокойно работать. И начальник изолятора «Подрез», как ни странно, согласился. В итоге Лимонов написал в Лефортово несколько отличных книг. Их тут же публиковали издатели Илья Кормильцев, на покойный, а также Константин и Ольга Тублины, ныне здравствующие. История повторяется.